Истинная слава. Возможно, весь космос зависит от того, насколько мы будем сдерживать себя. Далинар по крайней мере поговори с ним, попросил Амаран. Он шёл быстро, чтобы не отставать от главы домохоли, и плащ сияющих рыцарей развевался за его спиной, пока они наблюдали за солдатами, загружавшими фургоны провизией, предназначенной для похода на Расколотые равнины.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 часто помогавшей Навань с её экспериментами. Кто сегодня на дежурстве по вылазкам на плато? Великий князь Я Сибариали Роен, сообщила она, взглянув в свой журнал. Далинар скривился. Сибарель никогда не посылал свои войска, даже если ему приказывали. Роен действовал медленно. Привели де сигнальщиком, чтобы сообщили этим двоим, что свет сердца слишком далеко, не стоит и пытаться. Чуть позже мы выступаем в поход к лагерю Паршеней, и я не могу допустить, чтобы часть нашего войска отделилась и отправилась за Свецерцом. Он вёл себя так, словно кто-то из этих двоих планировал объединить силы с его войском. Он надеялся на Роена. Да пошлёт симогущий тому человеку смелость не передумать и не отказаться от похода в последний момент. А Дютан бросился прочь, отменять вылазку на плато. Наваня указала на группу письма водительниц, которые составляли списки припасов, и Долинар Кивнуф остановился. Вдовствующая королева направилась к женщинам, чтобы получить от них сведения относительно готовности к походу. «Саодиасу не понравится, что свет сердца никто не добывает», — сказал Амарам, пока они ожидали вдвоем. «Когда он услышит, что ты отменил вылазку, пошлет за ним свои войска». Вы мешаюся Елене с Адесом поступить так, как ему заблагорассудится. Всякий раз, когда ты позволяешь ему открыто проявлять неповиновение, заметила Марам. Это убивает новый клин между ним и троном. Амарам взял Далинара за руку. У нас есть проблема посерьёзней вашей с Адесом размолвки, друг мой. Да, он склонен сделать это ещё раз.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 Алиткар должен быть сильным. Вам, Садисом, нужно действовать сообща. Далинар медленно покачал головой. Нет. Возможность того, что Садис сделался моим союзником, давно миновала. Дорога к единому Алиткару начинается не за столом переговоров, она начинается там, за множеством плато в лагере Паршенди, где бы он ни находился. в конце войны итог для него и его брата. Объедини их. Садия жаждет, чтобы ты предпринял этот поход, сказала Марам. Он уверен в твоей неудаче. А когда я одержу победу? ответил Далинар. Его слово потеряет всякий вес. Ты даже не знаешь, где вы обнаружите Паршенди, воскликнула Марам, сплеснув руками.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 Я уверен, безумец просто придит о том, что у него было сколочный клинок. Притполагает, что он мог бы им обладать, на самом деле явная нелепость. Я Светлорд. К великому князю подбежала запахавшаяся молодая женщина в форме гонца, узкой юбке с разрезами по бокам, под которые виднелись шёлковые лосины. Плато. Да, сказал Талинар с вздохом. «Садис выслал войска!» «Нет, сэр!» Отмахнулась женщина, чьи щеки раскраснились от бега. «Нет, я хочу доложить! Он вышел из ущелья!» Долинар, нахмурившись, резко повернулся к ней. «Кто?» «Благословенный Бурей!» Долинар бежал всю дорогу.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 Будуй шени вестка одна штука, продолжил Колодин. Доставлено в целости и сохранности. Извините, упаковка повредилась. Но ведь была великая буря, изумился Далинак. Мы очень спешили, объяснил Колодин. Увы, по дороге случились неприятности. Словно сомнабула, он вытащил поясной нож и перевязал лозы на узле рядом с собой. Вы ведь слышали, люди твёрдят, что в ближайших ущельях шныряет демон. Да. Колодин стряхнул остатки кителя со стола, открыв крупное зелёное светирце. Пупырчатое и шлифованное, оно излучало мощное свечение. Ага. Завершил историю Колодин, беря свет сердце одной рукой и бросая на землю к ногам великого князя. Сэр, мы о нём для вас позаботились.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 Навания демонстративно игнорировала заявление Шалана о том, что ей ничего такого не нужно. Наконец-то явилась мать Рубигонча. Теперь Виденка явно перестала быть чужачкой и причислена к членам стаи Навани. И помоги чана мужчине или женщине, которая смеется стать между Навани и тем, кого она воспринимает одним из своих. Сэр обратился к Оладин, наконец-то позволив лекарям усадить себя обратно на стол.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 Обещал Далинар, подождав минут кон с махом руки велел лекаря отойти. Колодину, судя по всему, не угрожала немедленная опасность. Великий князь шагнул ближе, наклонился. "Твои люди ждали тебя, благословенный Бурий. Они пропускали трапезы, брали тройные дежурства. Почти уверен, что без моего вмешательства они бы и во время великой бури сидели здесь у начала ущелий. Они хорошие люди", произнёс Колодин. "Дело не только в этом". Твои люди знали, что ты вернёшься. Что такого им известно о тебе, чего не знаю я? Каладин посмотрел ему в глаза. Я ведь тебя искал, спросил Далинар. Всё это время искал и не видел. Кел отвернулся. Нет, царь. Может быть когда-то, но я лишь то, что вы видите, но не то, о чём думаете. Мне жаль. Далинар хмыкнул, изучая лицо Каладина. Он почти решил, что, но, похоже, нет. Дай идти ему всё, что он попросит или в чём будет нуждаться. Велел Далинар лекарям разрешая им приблизиться. Этот человек совершил подвиг. Снова он удалился, позволив моставякам столпиться вокруг своего капитана, что, разумеется, вызвало новый шквал ругательств со стороны лекарей. Куда подевался Марам?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 Как там мы продвинемся в том направлении? Кто-то другой? Никто другой на подобное не способен, возразил Далинар с явным почтением. 4 года и ни один из наших разведчиков или картографов не заметил узора. Если мы сыграемся разыскать Паршендия, нам необходимо, прости. Шалан поморщилась. Не очень-то хорошо у неё получилось держать свой талант художницы в секрете. Она только что вернулась из этих ужасных мест, напомнил голос на Ване. Я не допущу повторения этого кошмара. Она будет в безопасности, если вы все не погибнете, резко ответила Навани. Если весь этот поход не окончится катастрофой, тогда у меня всё отнимут. Снова Узор остановился и сказал своим обычным голосом: "Саван, Кто-то нанял его. Они прошептал несколько слов, которые я не расслышал. Потом они стали очень-очень близко и производили интересные звуки. Я могу вас произвести. Нет, перебила Шалан Краснея. Это слишком личное. А ладно. Мне надо отправиться в экспедицию, пробормотала девушка.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 Тихонько проговорила она, сжимая чашу с подогретым вином. "Я ведь не сияющая, верно?" "Я так не думаю", подтвердил он. "И ещё нет. По-моему, ещё многое надо сделать, хотя я не уверен. Как же так получается, что ты не знаешь? Когда сияющий отрицали существование тебя был меня. Это трудно объяснить. Ям всегда существовал. Мы не рождаемся как люди и не можем по-настоящему умереть. Озары вечны, как пламя, как ветер, как спрены. Но я был не такой, как сейчас, и я не осознавал себя. Ты был неразумным спреном, уточнила Шалан. Вроде тех, что собираются вокруг меня, когда я рисую. Меньше, чем они.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 ника в вое, сте кто был скован узами. ни одного семьи мы подтвердил узор. для нас это означает, что они утратили разум и во силу не летя, а по-настоящему уничтожить эти старые криптики теперь узор природы какая страшная. мы пытались их восстановить, не выходит. А, возможно, если бы их рыцари были ещё живы, у нас бы что-то получилось. Буре отец шалан плотнее завернулась в одеяло. Получается, погиб целый народ? И не один, мрачно и торжественностью ответил Узор. Многие на дне Леони, разумманспрены были в те времена не многочислены.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 ответил узор. Конечно, мы тоги ты нарушишь обеты, разрушишь мой разум умртвеешь меня. Но я готов платить за представленную возможность. Мой род слишком мне слаб, блин. Мы всё время меняемся, да, но эти перемены происходят одинаково, снова и снова. Это трудно объяснить.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 Вернулась к теме, Шаланны глотнула вина. Ей нравилось, как внутри рождается тепло. Но мы не знаем как и почему. Может, во мне достаточно сияющей, чтобы эта штука сработала. Возможно, же, да? Согласился Уздор. Или твоя магия изменится, станет чем-то большим. И кем то, что ты должна сделать? Слова предположила Шаланна. Ты произнесла слова, возразил Узор. Ты сказала их давно. Нет дела ни не в словах, дело в правде. Ты предпочитаешь обманы. А, да и ты обман мощный. Однако то, что ты делаешь, не только обман, это смесь правды и обмана.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 Присоединится к нам в походе, или в веки будете считаться теми, кто отказался выполнить договор отомщения. Отец думал, что порученное задание поможет мне отвлечься. Ну, от тебя. Он отодвинул содержая её за руки и дурашливо улыбнулся. Мне предстоит многое для тебя нарисовать, сказала Шалан, отвечая ему той же улыбкой. Я видела ущельного демона. Полагаю, Дохлова? Не повезло бедняге. Бедняге? со смехом переспросила Далин.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 Прошептал Алана. Что? Он запустил руку в волосы. Не говори и всё, повторила девушка, дрожа. Человек, который это сделал, нажал на рычаг. Мёртв, сообщила Дален. Ты об этом переживаешь? Его отравили до того, как мы сумели добиться ответов. Хотя мы не сомневаемся, что он работал на Садиса, но тебе не надо из этого беспокоиться. Я буду беспокоиться о том, о чём пожелаю беспокоиться, бросила Шалан. Не надо меня защищать. Но не надо, воскликнула Шалан, перевела Духу успокаиваясь, взяла его за руку. Адалин, я не позволю снова посадить тебя под замок. Снова? Неважно. Она подняла руку так, чтобы их пальцы переплелись. Я ценю твою заботу, только это имеет значение. Но я не позволю ни тебе, ни кому-то другому обращаться со мной как с вещью, которую надо прятать. Никогда и ни за что. Далинар открыл дверь в свой кабинет, пропуская Навани, а потом вошёл следом за ней. Вдовствующая королева выглядела бесстрастной. Её лицо походило на маску. "Дитя", произнёс Далинар, обращаясь к Шалан. "У меня к тебе довольно щекотливая просьба. Всё, что вам угодно, Светлорд." ответила, наклонившись. Но у меня тоже есть одна просьба. Какая? Мне необходимо отправиться с вами в поход. Далинару улыбнулся, бросил взгляд на Навани. Та даже бровью не повела. Она удивительно хорошо владеет собой, подумала Шалан. Я не единой мысли не могу прочитать по её лицу. Полезно такому научиться. И я считаю, объяснила девушка, снова посмотрев на Далинара. Что на расколотых равнинах спрятаны руины древнего города. Их искала ясна. Значит, я должна их найти. Поход будет опасным, предупредила Навания. Ты осознаёшь риск, детка? Да, кое-кто мог бы предположить. Продолжила Навания. Что, принимая во внимание твоё недавнее испытание, ты должна пожелать какое-то время провести в убежище. А, дятушка, я бы не стал говорить ей такие вещи, сказала Далин, почесав затылке. Она очень забавно на них реагирует. Тут не до смеха, парировала Шалан, высоко поднимая голову. У меня долг, тогда я позволяю, согласился Далинар. И ему нравилось всё, что было связано с долгом. А о чём вы собирались меня просить? поинтересовалась Шалан. Это карта. Сказал князь и пересёк комнату, держа в руках помятую карту, запечатлевшую их обратный путь через ущелье. «Учёные на Ване утверждают, что она самая точная из всех, что у нас есть. Ты можешь её расширить? Создать карту расколотых равнин целиком?» «Да». Особенно, если она использует то, что знает о картах Амарам, чтобы восполнить некоторые детали. «Но, Светлорд, могу ли я кое-что предложить?» «Говори».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 которая пожала плечами. Когда мы упакуем вещи, особой нужды в них не будет. Неудобства испытают только офицеры, которым придётся самим устанавливать свои палатки. Далинар поразмыслил над её просьбой. "Это связано с исследованиями, ясны", уточнила она. Девушка кивнула. Стоявший рядом с Адалиной очень вовремя прибавил: "Отец Шалан милой, что об этом рассказывала. Тебе стоит прислушаться".